36. Ел я без всякого аппетита. Как только я вышел к столу, он выкинул очередной финт, протянул мне книгу. Мои статьи не на той полке стояли. Небольшой томик в дешевом переплете зеленого сукна, без оглавления. Страницы разного формата, текст набран несколькими шрифтами, явно сведенные воедино выдерки из журналов. Похоже, сплошь французских. Мне бросилась в глаза дата 1936. 2-3 заголовка. Ранняя профилактика шизофрении, профессиональные разновидности параноического синдрома об одном психиатрическом опыте с применением страмония. Я оторвался от книги. Что такое страмоний? Датура Дурман вызывает галлюцинации. Я отложил томик. Обязательно прочту. Впрочем, вещественные доказательства к концу ужина стали излишни. Кончис убедительно продемонстрировал, что в психиатрии он не просто бойкий дилетант, и Юнга изучал основательно. Хотя отсюда ни в коей мере не следовало, что о Жюлии он говорит правду. Мои попытки разузнать о ней что-нибудь еще он отвергал с порога. На данном этапе чем меньше мне известно о ее заболевании, тем лучше. Однако пообещал, что до конца августа я получу исчерпывающую картину. Я сдерживался и не прикословил, ибо собственная затаенная досада начинала пугать меня. Сцепившись с ним, можно остаться на бабах, Он меня просто выставит. И потом его явно распирал избыток чернильной жидкости: тронь и ослепнешь. В целях самообороны я, в свою очередь, то и дело подпускал туману и утешался мыслью, что он избегает говорить об Афинах и Алисон по сходной причине, дабы не спровоцировать меня на дальнейшие бестактные расспросы. Так прошла трапеза. Я то ли внимал многомудрому светилу медицины, то ли трясся, как мышь в кошачьих лапах. Подпрыгивал в ожидании Жюли, и мучительно гадал, в чем будет заключаться сегодняшний эксперимент. Огонек лампы, освещавший наши лица, дрожал, вспыхивал и мерк под медленно агонизирующим ветром, усиливая смятение этого часа. Лишь кончис сохранял полное спокойствие. Разделавшись с ужином, он плеснул мне из оплетенной бутылки какого-то напитка прозрачного цвета соломы. «Что это?» «Хиоская раки. Очень крепкая. Хочу вас слегка подпоить». А за едой настойчиво подливал мне хмельного розового вина с индикитеры. «Чтобы усыпить бдительность? Чтобы обострить восприятие?» «Я прочел вашу брошюру. И решили, что это бред?» «Нет. Но то, что там говорится, трудно доказать на практике. В науке практика — единственный критерий истины». Но это не значит, что не существует истин, которые практической проверке не поддаются. На брошюру кто-нибудь откликнулся. Еще как, но не те, чьих откликов я ждал. А всякие подонки, что паразитируют на людском интересе к загадкам мироздания. Спириты, прорицатели, космопаты, пришельцы из страны вечного лета и с Лазоревых островов, материализаторы духов — вся эта гарьер, шайка французский. Унылая мина. Они откликнулись. А ученые нет? Нет. Я пригубил раки, обжег гортань. Едва разбавленный спирт. Но там сказано, что у вас есть доказательства. Они были, но эти доказательства не так просто предъявить. Позже я понял, что их и не следовало предъявлять никому, кроме узкого круга людей. Избранных вами? Избранных мной. Ведь в любой загадке таится энергия. И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается. Достаточно ограничить доступ к решению, и остальные ищущие, водящие, на последнем слове он сделал особое ударение, лишаться импульса к поиску. А как же развитие науки? Наука развивается своим чередом. Технический прогресс не остановишь. Но я-то говорю об условиях душевного здоровья рода человеческого. Ему требуются загадки, а не разгадки. Я допил раки. «Чудесная штука!» Он улыбнулся, будто я нечаянно подобрал самый точный эпитет. Потянулся к бутылке. «Еще рюмку, и хватит. Ладив бутей тоже можно отравиться. Напитком богов французский». «И приступим к эксперименту?» «Вернее, продолжим его». «Будьте добры, возьмите рюмку и сядьте в шезлонг. Вот туда», — указал себе за спину. Я подтащил шезлонг к нужному месту. «Садитесь, устраивайтесь как следует. Давайте выберем какую-нибудь звезду. Знаете, Сигнус, лебедь, крестообразное созвездие прямо над головой». Сам он в шезлонг садиться не собирался, и тут меня осенило. «Это что, гипноз?» «Да, Николас». «Вам нечего волноваться». «Вечером вы поймете», — предупреждала Лилия. Поколебавшись, я откинулся назад. «Я не волнуюсь. Боюсь только, что плохо поддаюсь внушению. В Оксфорде меня уже пытались гипнотизировать». «Сейчас увидим. Тут нужно созвучие воль, а не их противоборство. Просто слушайте меня». «По крайней мере...» хоть в его завораживающие глаза смотреть не требовалось. Он загнал меня в угол, но тот, кто предупрежден, уже не беззащитен. «Видите лебедя?» «Вижу. А крупную звезду слева, на вершине узкого треугольника?» «Да». Я залпом проглотил остатки раки, перехватила дыхание, и напиток растекся по желудку. «Эта звезда известна под именем Альфа-Лиры». Сейчас я попрошу вас смотреть на нее, не отрываясь. Голубоватая звездочка мерцала на промытом ветром небосклоне. Я взглянул на кончиса, который не покинул своего стула, но повернулся спиной к морю, лицом ко мне. Я усмехнулся в темноту. «Пациент готов?» «Хорошо. Высший подбородок. Напрягите мышцы и сразу расслабьте. Потому я и угостил вас, раки. Оно поможет».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 Я смотрел на звезду, звезда смотрела на меня. Если отождествить сознание с массой, мы уравновешивали друг друга точной гирьки одинакового достоинства. Этот баланс длился долго, почти бесконечно. Два сгустка материи, каждой в коконе пустоты, разведенные по полюсам, лишенные мыслей и ощущений. Ни красоты, ни нравственности. Ни Бога, ни строгих пропорций, лишь инстинктивное, животное чувство контакта. Затем скачок напряжения. Что-то должно было произойти. Бездействие стало ожиданием. Я сам не понимал, как распознать грядущую перемену – зрением, слухом, но боялся ее загустить. Звезда, казалась погасла –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 Но вдруг меня охватил упоительный ужас, ибо дул он, вопреки естеству, со всех сторон одновременно. Я поднял руку, ладонью встречая его черный, будто выхлопы тысяч невидимых труп напор. И этот миг, как предыдущий, длился бесконечно долго. Но вот субстанция ветра начала меняться, ветер превратился в свет». То было незрительное впечатление, а твердая, заведомая уверенность ветер превратился в свет. Возможно, конче сказал мне, что ветер это свет. В неимоверно ласковый свет, словно душа, пережив затяжную сумрачную зиму, очутилась на самом припеке: восхитительно отрадное чувство, что ты и нежишься в лучах, и притягиваешь их. Ты способен вызвать свет не способен его воспринять. Постепенно я стал понимать, что вступил в пространство потрясающей истины и внятности. Эти края и были обителью света. Мнилось, я постиг сокровенную суть бытия. Узнал, что такое существовать, и это знание пересилило свет, как до того свет пересилил ветер. Во мне что-то росло. Я менял форму, как меняет форму фонтан на ветру. Водоворот на стремнине. Ветер и свет оказались лишь средствами, путями в сферу, где пребывают вне измерений и восторга. Где знают, что значит просто существовать. Или, если отринуть сегоцентризм, просто знают. Как и раньше, это состояние через какое-то время сменилось следующим на сей раз, несомненно, внушенным извне. Я попал в текучую среду, хотя она лилась не так, как ветер и свет. Слово «лилась» здесь не подходит. В человеческом языке нет нужного слова. Она пребывала, не спадала, проникала снаружи. Да, снаружи. Она была мне дарована, пожалована. Я был ее целью. И вновь удивление – Почти испуг. Казалось, ее источники равномерно расположены вокруг меня. Я воспринимал ее не с одной стороны, а со всех. Хотя и сторона слишком грубое слово. То, что я чувствовал, невыразимо на языках, которые содержат лишь имена отдельных вещей и низменных ощущений. По-моему, я уже тогда понял, что все происходящее со мной сверхсловесно. Понятия висели на мне, как вериги. Я шел вдоль них, точно вдоль испещренных дырами стен. Сквозь дыры хлестала действительность, но выбраться в ее царство я не мог. Чтобы вспомнить, нужно отказаться от толкований. Процесс обозначения и смысл несовместимы. Мне явилась истинная реальность, рассказывающая о себе универсальным языком, Не стало ни религии, ни общества, ни человеческой солидарности. Все эти идеалы под гипнозом обратились в ничто. Ни пантеизма, ни гуманизма, но нечто гораздо более объемное, безразличное и непостижимое. Эта реальность пребывала в вечном взаимодействии. Ни добро и ни зло, ни красота и не безобразие, ни влечение, ни неприязни, только взаимодействие. И безмерное одиночество индивида, его предельная отчужденность от того, что им не является, совпали с предельным взаимопроникновением всего и вся. Крайности сливались, ибо обусловливали друг друга. Равнодушие вещей было неотъемлемо от их родственности. Мне внезапно с неведомой до сих пор ясностью открылось, что иное существует наравне с «я». Суждение. Желание, мудрость, доброта, образованность, эрудиция, членение мира, разновидности знания, чувственность, эротика — все показалось вторичным. Мне не хотелось описывать или определять это взаимодействие. Я жаждал принять в нем участие. И не просто жаждал, но и принимал. Воля покинула меня. Смысла не было. Одно лишь существование. Но фонтан менял форму. Водоворот бурлил. Сначала почудилось, что возвращается черный ветер, дующий отовсюду. Только то был не ветер. Ветром это можно было назвать разве что метафорически. А сейчас меня вихрем окутали миллионы, триллионы частиц. Так же, как и я, осознавших, что значит «существовать». Бесчисленные атомы надежды, несомые крутыми разворотами случая. Поток не фотонов, а ноонов, квантов, сознающих свое существование. Жуткая, головокружительная неисчерпаемость мироздания. Неисчерпаемость, где изменчивое и стабильное соседствуют, объясняют и не противоречат друг другу. Я был семенем, обретшим почву лечебным микроорганизмом, попавшим не просто в самую благоприятную, самую питательную среду, но в руки целителя, врачующего обреченных. Мощная радость, духовная и телесная, свободный полет, гармония и родство, исполненный долг, взаимопознание. И в то же время скольжение вниз, разрядка, но сам этот слом Переход органично завершал последовательность. Становление и пребывание слились воедино. Кажется, я вновь ненадолго увидел звезду, просто звезду, висящую на небесной тверди, но уже во всем объеме ее пребывания становления Словно переступил порог, обогнул земной шар и вернулся в ту же комнату, однако к иному порогу и тьма, бесчувствие и свет.